Но прежде чем сооружать себе усы, я сел позавтракать. Бен прислонился к стене и, разминая пальцами сигарету, смотрел, как я ем. «Вы давно знаете капитана Брэдли?» Поинтересовался я, очищая яйцо. 12 лет. Во время войны он был моим командиром. Он дважды спас мне жизнь. Вызволил из трибунала. Дал трехнедельный отпуск, когда у меня умирала жена, а генерал запретил все отпуска, рассказывал Бен, глядя на тлеющий кончик сигареты. Я бы мог отрезать себе правую руку, если бы от этого ему вышла хоть какая-то польза. Но и местечко вы соорудили, говорил я об убежище. Он самодовольно ухмыльнулся. «Ошибаетесь, приятель. Все таки было, когда я приобрел заведение. Здесь помещалась одна из распивочных «Алькапоне» во время «Сухого закона». Примечание. Известный гангстер бутлегер промышлявший незаконной торговлей спиртными напитками во время «Сухого закона». Когда некоторым клиентам необходимо побыть в одиночестве, я спускаю их сюда. Во время службы Кэпа Брэдли я держал ее закрытой. Ну, а теперь, когда в полиции одни эти лихоимцы, я стараюсь, как могу. Он затянулся. Вам это обойдется в двадцатку в день. Я коплю на поездку в Европу, а то я бы с вас не брал. Я улыбнулся. Окей. Пусть будет хоть 30 У меня все равно открытый счет. Он завистливо вздохнул. Вот то, о чем я всегда мечтал. Пока вы здесь, вам нечего волноваться. Я разбил второе яйцо. «А что вы стоите, маетесь?» Он достал себе пиво, сковырнул зубами пробку и сел, поглаживая бутылку ладонями. «Я не могу задерживаться, работы много. Так, а как с вами связаться, если мне потребуется?» «По телефону. Я один подхожу к нему. А у вас никого нет, с кем можно передать одну вещь? У меня посылка». Велден. Есть у меня мальчишка. Есть, но он может проболтаться. А по почте отправить нельзя? Надо, чтобы сегодня дошла. Ну, безопаснее все-таки по почте. Ладно, пищи бумаги мне не достанете? Побольше. В ящике стола есть пачка. Прекрасно. Пожалуй, хватит. Он приложился к бутылке, вздохнул, отер губы тыльной стороной ладони и поднялся. «Здесь куча еды, так что переходите на самообслуживание», — посоветовал он. «Я еще к вам загляну». Я вынул бумажник, пересчитал деньги и вручил ему две полусотенных купюры. Утром я уже дал ему денег на покупки, и теперь, когда, захватив поднос, он вышел, я раскрыл пакеты, примерил коричневый спортивного покоя пиджак. Сидел он хорошо, был не чересчур модный. В толпе в нем я не привлек бы внимания. Брюки тоже оказались мне в самый раз. Полчаса я потратил на изготовление усов. Я лепил их волосок к волоску, и когда подстриг, они выглядели лучше настоящих. В новом костюме, с перекрашенными волосами, при усах, даже Берни вряд ли бы признал во мне чат-то Сляйдена. Я сам-то себя узнавал с трудом. Пистолет я упаковал в сверток, стараясь получше скрыть его форму. Затем я сел к телефону и вызвал управление полиции Велдена